Глава 33. В доме его бабушки и дедушки стало одиноко. Дедушка пропал без вести, Меган была в больнице, а мама сидела с ней. За ужином их было только трое: он сам, папа и бабушка. Папа купил пиццу, пытаясь хоть как-то поднять им настроение, и позволил посмотреть по телевизору Симпсонов вместо выпуска новостей. Но, по правде сказать, всё это ничего не дало. А только расстроило его ещё больше, заставило ещё острее осознать, что всё идёт наперекосяк. Джеймс так по-настоящему и не понял, что именно произошло с Меган. Он видел её в ванной до того, как родители отвезли её в больницу, и судя по всему, она стащила с кухни острый столовый нож и сама резала им свои ноги. Может быть, сестра пыталась убить себя, чтобы произошло, если бы её не застукали мама. Этот дом заставил Меган сотворить с собой такое. Именно это Джеймс и хотел узнать, но когда ездил к сестре в больницу, она всё ещё была без сознания, так что он не смог ничего у неё спросить. Он помнил, каково было ему самому, когда дом принуждал его копать, когда он был одержим ямами на заднем дворе и чувствовал, что должен сказать Меган, что понимает её, что знает, что с ней творится. Джеймсу совсем не нравилось, что она резала себя даже здесь, в доме бабушки и дедушки. По его мнению, это могло иметь только два объяснения, и ни одно из них не сулило ничего хорошего. Либо то, что обитало в их доме, имело такую силу, что могло дотянуться до них из здесь и заставить делать всё, что ему хотелось, либо они сами уже были заражены и носили в себе частицы этой твари, нечто такое, что могло проявиться в любой время. Оба эти возможных объяснения внушали ему ужас. Во время ужина и после Джеймс продолжал анализировать каждую свою мысль, каждое действие, а также все слова и действия папы и бабушки, пытаясь понять, нет ли в них каких-то признаков того, что они находятся под каким-то чуждым влиянием или чем-то заражены. Никаких признаков ни того, ни другого он не уловил, но это не уняло его тревоги. Ведь это могло случиться в любую минуту, и по мере того, как время шло, Но ничего странного или пугающего не происходило, беспокойство Джеймса всё нарастало. Прошли уже почти сутки с тех пор, как мама нашла в ванной истекающую кровью Меган, и он не находил в себе места, ожидая, что нечто в этом же духе случится опять. После Симпсонов начали показывать ещё один мультсериал Царь горы, потом Гриффинов, потом опять Симпсонов, и наконец папа сказал ему, что пора ложиться спать. Джеймс встал с дивана и посмотрел в противоположный конец длинного коридора. Именно там находилась гостевая комната, в которой он теперь жил. "Я не хочу спать в той комнате", сказал он. Папа начал было что-то говорить, вероятно, что-то насчёт того, что здесь ему нечего бояться, но ведь они оба знали, что это не так. И когда бабушка вдруг сказала, что Джеймс может спать в её комнате, у неё и у дедушки были отдельные кровати, мальчик посмотрел на папу. И тот не стал возражать. Папа пошёл вместе с ним в гостевую комнату, чтобы он мог взять свою пижаму и стоял за дверью ванной, пока сын переодевался. Бабушка постелила на кровать свежее бельё и принесла из гостевой комнаты его одеяло. Джеймс сказал спокойной ночи папе и бабушке и крепко их обнял, затем лёг в кровать, оставив открытой дверь в коридор, где продолжал гореть свет. Он долго не мог заснуть и всё ещё ворочился, когда час спустя пришла бабушка и легла в свою кровать. Джеймс притворился спящим и в конце концов всё-таки уснул. В кошмаре, который ему приснился, была уже полночь, и Джеймс снова был в их доме. Он встал с постели, поскольку ему хотелось пить, и пошёл на кухню, чтобы налить себе стакан воды, что не имело никакого смысла, ведь он всегда держал рядом со своей кроватью бутылку с водой. Но всё же попил из-под крана. А затем подошёл к двери подвала, открыл её и сошёл по лестнице вниз. Только теперь подвал вовсе не был жутким. Ухмыляющийся мужчиной час, а то, что раньше вселяло такой ужас, судя по всему, куда-то ушло. Теперь страшным был гараж. Джеймс понял это сразу же, поднялся из подвала в кухню, вышел наружу и пошёл по заднему двору мимо маленьких ямок, битком набитых трупами животных и сухими растениями и сохших доннельж. и похожими на скелеты каких-то безобразных существ. Оба входа в гараж были открыты, и он был полон света, но даже этот свет был жутк, и Джеймс знал, что не должен входить туда в одиночку. Однако он это сделал и прошёл по освещённому пространству прямо к лесенке, прикреплённой к стене. Верх лесенки тонул в темноте, и он не хотел подниматься в их сороби штаб-квартиру, но ничего не мог с собой поделать. И перебирая руками, залез по перекладинам Люк в потолке уже был открыт, и Джеймс высунул из него голову на чердак. Теперь штаб квартиры выглядел совсем не так, как когда они с Роби были здесь в последний раз. От хлама, который они перенесли сюда, не осталось и следа, и вместо предметов, которые друзья подобрали в проулке и у мусорных баков на улице, В комнате была обставлена примитивной мебелью, вид у которой был такой, словно она появилась здесь из хижины какого-то поселенца, жившего лет 200 назад. Теперь здесь стояли скамья, сделанная из расколотого бревна, стол, сколоченный из вытесанных вручную досок, медная ванна, полная воды, кресло-качалка сбитое из сучьев и низкая деревянная кровать с самодельным стёганым лоскутным одеялом, брошенным прямо на матрас. Лампп не было, но из щелей в полу сочился свет, из-за которого всё это казалось ещё более древним, странным и зловещим. Джеймс хотел было спуститься, но знал, что должен что-то здесь сделать, поэтому собрался с силами и вылез из люка. Идущий снизу свет создавал чудные тени на потолке и стенах, и поначалу Джеймсу казалось, что ему немного не по себе из-за них. Однако потом вдруг осознал, что в комнате что-то движется. Огляделся по сторонам, пытаясь понять это. Кресло-качалка медленно и почти незаметно оно качалось. В нём никто не сидел, и тем не менее оно качалось, и его испочрённая щелями тень качалась тоже, словно маятник, среди множества других лежащих на потолке, туда-сюда, туда-сюда. Дерево скрипело, и в тишине этот скрип был единственным звуком, помимо его собственного дыхания. Джеймсу ужасно не хотелось проходить мимо этого кресла, но он по-прежнему должен был что-то сделать и, призвав на помощь всё своё мужество, двинулся вперёд, не глядя на него, хотя всё равно продолжал слышать издаваемый им скрип и видеть боковым зрением. Скрип, скрип. Его взгляд был устремлён на противоположную стену, на четырёхугольную доску, которую нужно оторвать, чтобы открыть тайник. Скрип, скрип. Затем Джеймс прошёл мимо кресла-качалки, и оно окончательно скрылось из виду. Он присел на корточки у стены, постучал по доске кулаком, и когда она зашаталась, оторвал её, потом нагнулся ещё ниже и заглянул в тайник, и увидел на кучке земли окровавленную голову своего дедушки. Джеймс проснулся дома, в своей спальне. Была ночь, свет нигде не горел, и он, растерянный, плохо понимал, что происходит. Ведь он должен был спать в комнате бабушки, и мгновение ему казалось, что он всё ещё просто видит сон. Затем Джеймс сел, почувствовал под собой свою собственную, такую знакомую кровать, разглядел в темноте очертания своих постеров к фильмам на стене, ощутил затхлый запах, который иногда появлялся в его комнате, когда дом слишком долго стоял с запертыми окнами и дверями, и понял: он в самом деле опять находится здесь. Неужели он совсем один? От этой мысли Джеймса объял ужас. Дом был достаточно жёлт, даже тогда, когда вся семья собиралась вместе. Но если сейчас здесь больше никого нет, может быть, это всё-таки просто ещё один сон? Нет. Зачем пытаться обманывать себя? Он же точно знает, не какой это не сон. Как он сюда попал и почему Джеймс понятия не имел, но знал, что ему надо убраться отсюда как можно скорее. Он по-прежнему был в пижаме и бос И хотя в стенном шкафу у него всё ещё оставалось кое-какая одежды, и он вероятно смог бы таскать там пару старых кроссовок, не хотел терять драгоценное время на их поиски. Надо уходить прямо сейчас. И Джеймс поспешно соскочил со своей кровати и помчался сквозь тьму по коридору, сбежав по лестнице и ринулся к парадной двери и не смог открыть. Он попытался отпереть замок, покрутил ручку, потянул её на себя изо всех сил, но что бы ни делал, дверь не поддавалась ни на дюйм. Слева вдруг вспыхнул свет, и от неожиданности Джеймс вздрогнул всем телом, бросил взгляд на гостиную. горела только одна лампа, освещающая один единственный участок стены, тот самый, на котором должна была висеть заключённая в рамку большая репродукция картины Винсента Ван Гога из Лос-Анджелесского окружного музея искусств, которая так нравилась его маме. должна была бы висеть, но не висела. Ибо в раме виднелось гигантское размером с постер изображение старой девы, самой ужасной картинной из этой страшной карточной игры, и она смотрела прямо на него. Глаза у неё были злобные, а рот тем не менее ухмылялся, сочетание из которого её лицо казалось совершенно безумным. Откуда-то доносились звуки, непрерывные, надтреснутые, пронзительные, и Джеймс не сразу понял, что их издаёт само изображение старой девы. И что это? Её смех. На его глазах старая дева вдруг начала раскачиваться из стороны в сторону, её злобные глаза сделали светлее, брови поднялись, и наконец она приобрела вполне весёлый вид. И почему-то стало ещё страшнее. Джеймс, безуспешно покрутив ручку парадной двери в последний раз, побежал в сторону кухни, чтобы попытаться открыть заднюю. Если он не сможет сделать и это, Тор забил окно, чтобы выбраться наружу. Интересно, работает ли телефон, подумал он. Может быть, ему стоило бы позвонить папе? И Джеймс споткнулся обо что-то лежащее между коридором и входом в помещение для стирки, и отчаянно замахал руками, пытаясь удержаться на ногах и не упасть. В темноте наткнулся на стиральную машину и опёрся на неё обеими руками, прежде чем обернуться и посмотреть, что же произошло. Это был его дедушка, Джеймс потрясённо вскрикнул. Голова старика находилась на месте, там, где ей полагалось быть. Совсем не так, как в том сне, но он не шевелился и скорчившись лежал на полу. Может быть, он умер? Джеймс подумал, что так оно и есть, но ему было страшно проверять, действительно ли дедушка умер. Внезапно он пошевелился, застонал. От неожиданности Джеймс вздрогнул. И тут же вернулся назад, встал на колени и дотронулся до плеча Стрека. Дедушка, может быть, они сумеют выбраться отсюда вместе? Дедушка тот выбросил вверх костлявую руку, и его сухие холодные пальцы вдруг крепко вцепились в запястье Джеймса. Мальчик попытался вырваться, но не смог. И тут его дедушка сел, оскалившись в безумной ухмылке. пытаясь освободиться, Джеймс принялся кулаком молотить по руке, которая сжимала его запястье. Вторая ладонь дедушки вдруг с силой ударила Джеймса справа по голове. Он расплакался. Это получилось непроизвольно. Боль была очень сильной, но это было не единственной причиной, по которой Джеймс сейчас плакал. На него нахлынули эмоции, эмоции сути которых он даже не понимал, но это не помешало ему продолжать бить дедушку кулаком. И пытаясь во что бы то ни стало вырваться из его хватки, ногтями царапать его старую холодную кожу, дедушка опять больно ударил его по виску и уху, так что в ухе зазвенело. Рука, сжимавшая его запястье, разжалась, и теперь дедушка давал ему по плюхе обеими руками. Сильно, больно. Слева, справа, слева, справа. Рыдая, Джеймс попытался отползти на коленях назад, Но дедушка последовал за ним, продолжая бить его по ушам и улыбаться. Вот только на самом деле это был вовсе не его дедушка. Он не понял, откуда это узнал, но теперь ему будет намного легче сделать то, что он должен сделать. Джеймс бросился назад, стукнулся задницей об пол, тут же вскочил на ноги и изо всех сил пнул старика в лицо. Почувствовал, как от удара его пятки у того сломался нос. и подумал, что сейчас хлынет кровь, но крови не было, только свёрнутый набок нос над всё той же безумной ухмылкой. Зато кровь текла из его собственных ушей, из обоих сразу. Джеймс чувствовал, как она бежит по его шее. Он слышал все звуки приглушённо, хотя сейчас это было не так уж важно. Интересно, подумал он, были ли удары достаточно сильными, чтобы непоправимо повредить слух? Дедушка начинал вставать с пола, и Джеймс, пнув его ещё раз, побежал на кухню. Как он и ожидал, замок задней двери заело точно так же, как и замок парадный. На сей раз у него было куда меньше времени, чтобы попытаться открыть эту вторую дверь, потому что за ним гнался дедушка, но он довольно сильно тряс её и тянул на себя, чтобы понять, даже будь у него времени достаточно, это вероятно всё равно не изменило бы ничего. Джеймс побежал в столовую, осознавая, что дом превратился в подобие запертой шкатулки, а сам он оказался в западне, из которой ему не выбраться. Скорее всего, дедушка рано или поздно поймает его. Если бы только он мог разбить окно или позвонить. Но старик всё время был рядом, и Джеймсу не хватило бы времени ни на то, ни на другое. Единственное, что он мог ещё делать это убегать. Ему очень не хотелось бежать через гостиную, но выбора не было. И Джеймс промчался мимо заключённой в раму старой девы, не глядя на неё, но слыша её надтреснутый, пронзительный смех, который не заглушали ни его тяжкое дыхание, ни шлёпанье его босых ног. Он точно не побежит наверх. У Штамптона наверняка окажется в капкане. И Джеймс выбежал обратно в коридор, чтобы описать круг. Вот только коридор стал другим, не таким, каким был, когда он мчался по нему всего минуту назад. Стены потемнели, пол тоже, и появилась ещё одна дверь прямо перед дверью в спальню его родителей, которая только что была открыта, а сейчас вдруг оказалась заперта. Джеймс боялся забегать туда, где ещё не было этой ночью, и словно маленький ребёнок продолжал бегать по кругу. Коридор, помещение для стирки, кухня, столовая, гостиная, опять коридор. И всё время оглядывался и прислушивался, чтобы проверить, продолжает ли дедушка за ним гнаться. Ему не хотелось, повернув за угол в очередной раз, обнаружить, что старик поменял направление и уже поджидает его впереди. Нет, он всё ещё был сзади, и Джеймс, ускорив бег из помещения для стирки, вылетел в кухню. Через окно видел, что уже светает, а значит, скоро наступит утро. Когда папа обнаружит, что сын пропал, то сразу догадается, где он, приедет сюда и спасёт его. Ему же нужно сделать только одно остаться в живых до его прихода. Папа спасёт его. Джеймс опять бежал по столовой, по гостиной, где смеялась старая дева. Дверь подвала запирается на замок, внезапно вспомнил он то, что приняло облик его дедушки, возможно, способно взламывать замки или даже не обращать на них внимания, проходя сквозь стены. Но есть шанс, что это ему не под силу. Так что, если он, Джеймс, сумеет добраться до подвала и запереться там, то возможно, будет в безопасности хотя бы на короткое время. Стоило попытаться использовать этот шанс. Джеймс снова вбежал в коридор так быстро, как только мог. На сей раз, когда он забежал за угол, оказалось, что в коридоре осталась только одна дверь в помещение для стирки. Мальчик промчался мимо неё, Резко затормозил перед дверью в подвал и рванул на себя. Она легко отворилась, и Джеймс быстро вошёл внутрь и включил свет. Так же быстро закрыл за собой и неловкими пальцами повернул круглую ручку американского замка так, чтобы он защёлкнулся. Но всякая надежда, которая ещё оставалась у Джеймса, когда он сумел нырнуть в подвал незамеченным, исчезла без следа, когда по концу спускался по лестнице наружная ручка Громко лязгнуло. Едва Джеймс добрался до пола, как его дедушка, а вернее то, что завладело его дедушкой, с силой ударило в дверь снаружи, пытаясь сломать её. Дом был стар, и дверь в подвал была толстой и прочной, так что Джеймс не особенно опасался, что у такого старика, как его дедушка, хватит сил взломать её. Но тут вспомнил стальную хватку холодной руки, охватившей его запястье, и понял, Хотя это не слишком вероятно, это тем не менее возможно, и начал лихорадочно оглядываться, пока не увидел коробку достаточно большого размера, чтобы за ней можно было спрятаться. Он отодвинул в сторону набитый битком большой пластиковый пакет для мусора, забрался в коробку, задвинул пакет обратно и, опустившись на корточки, начал ждать. Папа придёт. Папа найдёт его. Папа его спасёт. Джеймс знал, что спасёт Он был в этом уверен.